С помощью Морилды она сварила целый котел ватапы и вкуснейшую рыбную мокеко. Дона Норма занималась сладким. Так или иначе, в конце концов она решила идти на обед. Но лучше бы не ходила. Тогда бы не случилось с ней неприятностей. Когда уже почти все гости были в сборе, а столы накрыты, пришла Дона Энаида с подносом кендинов и галстуком для Сео Сампайо. Кендин – пирожное из яичного желтка, кокосового ореха и сахара. Она извинилась за мужа, который по субботним вечерам играл в покер, и поэтому отказывался от всех других приглашений. Вместо него она привела Сео Алуизио для многих доктора Алуизио, адвоката и нотариуса с берегов Сан-Франциско, почти холостяка, которого усиленно прочила в мужья Донни Флор. Одетый в новой с иголочки темный костюм, раздушенный, напудренный, он походил на манекен, несмотря на крючковатый толстый нос, блестящую лысину, живой пронзительный взгляд. Дона и Наида, не без гордости представила своего влиятельного кузена, а затем сказала, «Я хочу, чтобы ты познакомился с Доной Флор Геморранс, самой красивой вдовой в Баии». «Перестань, Энаида!» Доктор Алуизио склонился, чтобы поцеловать руку Доны Флор, и аромат его духов ударил ей в нос. «Дорогая сеньора, я никогда не забуду этой минуты, Кузина уже писала мне о вас, и только хорошее. Но я вижу, что ее перо не смогло передать вашей прелести. Это под силу только поэту». Он внимательно изучал ее взглядом, и Дона Флор почувствовала себя раздетой. Потом в его глазах появилось одобрение, а вежливая улыбка сменилась довольным смешком. И все это время он не выпускал ее руки из своей. Наконец, Сео Алуиза решил, что перед ним легкая и верная добыча. Его опыт провинциального Дон Жуана подсказывал ему, что кротость и скромный вид Доны Флор – одно притворство. Он знал таких женщин. Почти все они лгуньи, зато хороши в постели. У себя в провинции, где женщина всецело подчинена воле мужа, своего повелителя, и живет только заботами домашнего очага, Сео Алуизио не раз читал в глубине стыдливо опущенных глаз горячий отклик на его призыв. Кто знает, не бушуют ли штормы под этой тихой поверхностью, не тлеет ли под сдержанностью и благочестием совсем еще молодой и здоровой женщины огонь страсти. Доктор Алуизио знал этих скромниц, укрывшихся в тиши своих домов искованных средневековой моралью. Однако, когда подворачивался подходящий случай, они с удивительной легкостью обходили все препятствия и, поборов страх, ловко наставляли рога своим деспотам, которые иногда пускали в ход револьвер либо кинжал. Часы своего досуга А их было более чем достаточно поскольку в конторе он был не очень занят нотариус посвящал женщинам он изучил их досконально что позволило судье в пилан аркада доктору дивалу питомба назвать его тонким психологом знатоком женской души и ценителем классической литературы Из классической литературы, впрочем, он читал только бразильские романы, некоторые переводы из греческой мифологии и книги о Римской империи, в основном периода упадка. Что касается женщин, то на них у Сео Алуиза было чутье, и это принесло ему несколько побед, славу грозы мужей и неотразимого соблазнителя. Несмотря на лысину и крючковатый нос, Он совратил ни одну красотку. Их не удерживали ни средневековые предрассудки, ни боязнь мести. Итак, перед Доной Флор...